Неучтенная союзниками ошибка психологического характера. Не следовало сербские войска после отдыха и приведения в порядок на Корфу развертывать на Солоневском фронте, противопоставляя их болгарам как возбуждающее начало неизжитой и обостренной исторической вражды. Точно такую же ошибку сделала ставка В конце 1916 года, отправив в Добруджу в составе русского отдельного корпуса сербскую дивизию, сформированную из пленных югославов. Сам Гиндербург признает, что народный энтузиазм болгар был далеко не такой, как в 1912 году. В 1915 году болгар подвинул на войну холодный расчет правительства. Идея гегемонии на Балканском полуострове гораздо более, нежели национальный подъем. 23 марта Америка объявила войну Германии. В послании Вильсона объявление войны мотивировалось нарушением Германии элементарных основ международного права и человечности подводной войной. Германцы без зазрения совести стали топить всякого рода суда без предупреждения и не оказывая помощи их пассажирам. Топили без всякого сострадания суда нейтральных и дружественных держав, наравне с враждебными и даже госпитальные, снабженные пропусками» выданными самим же германским правительством. Президент потребовал кредитов на полную мобилизацию флота и увеличение армии. На основании законопроекта, утвержденного Сенатом и Палатой подавляющим большинством голосов, в Америке введена была обязательная повинность, предоставлено право президенту призвать немедленно 500 тысяч человек и позже еще 500 тысяч. Конечно, формирование и перевозка экспедиционных американских войск требовали очень большого времени. Фактически первые дивизии начали прибывать на Европейский фронт только к середине июня 1917 года. В июне 1918 года перевезено до 500 тысяч человек а к декабрю 1918 года до 1,4 миллиона. Но объявление войны Америкой, помимо морального влияния на воюющие и нейтральные державы, вносило полную определенность в политическую ситуацию, предоставляло теперь же державам согласие помощь морскими силами, и легальную возможность еще более широкой материальной и экономической поддержки Америкой, наконец создавала реальную угрозу враждебным странам в будущем. Это событие было естественным и предвиденным немцами, когда они в сознании безвыходности своего положения рискнули в январе 1917 года поставить последнюю карту, начав подводную войну. Несомненно, эта война нанесла очень тяжелые материальные потери державам согласия. По исчислениям немцев, февраль стоил союзникам почти 780 тысяч тонн, март — 860, апрель — более 1 миллиона, май — 870 тысяч тонн. Но она не достигла решительных результатов, которые только и могли оправдать все невыгодные стороны этого мероприятия и, прежде всего, всеобщее озлобление против Германии. Англия, против которой главным образом направлена была подводная война, ответила на этот вызов и на потерю своего тоннажа увеличением площади запашки на 3 миллиона акров, сокращением ввоза без чрезмерного нарушения интересов промышленности на 6 миллионов тонн, увеличением добычи минералов в пределах самой страны и регулированием внешней торговли путем сосредоточения тоннажа для ввоза предметов первой необходимости.